Глава двенадцатая. Сегодня я вернулся на северо-западный берег острова, противоположный морскому. Сел на скамейку, взял тебя на колени и повернул лицом к воде, которую бы водные трамвайчики и катера. Попробовал научиться смотреть, как смотришь ты. Ты смотрел на все широко открытыми глазами и ничего не понимал, а может, все понимал и ни на что не смотрел. Я попытался последовать твоему примеру, то есть ничего не фокусировать, а выхватывать предметы наугад, вбирая в себя все вокруг. Все вокруг свелось к большому яркому пузырю. Пузырь двигался, а сквозь него проходили разные предметы. Предметов нет, есть большой яркий дрожащий пузырь, колебания света внутри большого цветного пузыря и есть вещи. Я должен научиться смотреть, пока не пойму, что же побуждает вещи к обособлению, что такое границы, контуры. Докуда продолжается одна вещь и где она заканчивается? Там кончается ее название. Оно обозначает более глубокую границу, краит взгляд, взрывает светящийся пузырь. Какое-то время мы еще сидели на берегу, ты и я. Мимо проходили катера. Они рассекали воду. Я смотрел на тебя, на то, как видишь ты, а ты все таращил глаза. Катер в них проплывал совершенно не так, как в моих глазах. Я попытался смотреть так же. Я увидел водную массу, внутри которой был рассекающий ее катер, но они не были разделены. Вода и катер слились в одном движении. У тебя были открыты глаза, ты не следил взглядом за катером, то двигался сам по себе из стороны в сторону, ты видел не внешнее очертания предметов, а единое целое, внутри которого пульсировало движение. Говорят, что дети не фокусируют взгляд, не наводят резкость. Я в это не верю. Такое объяснение основано на параметрах взрослого зрения — «Твоё зрение, зрение новорожденных вообще совершенно другое, у нас трехмерное зрение у вас двухмерное, это не хуже и не лучше, просто это другой вид зрения. Вы видите все разом, человеческое лицо перед собой воздух вокруг него, воздушные слои спереди и по бокам, облачко света, окружающие предметы, «Вы видите мир, погруженный в себя, рассеянный, всеобщий, лучистый. В нем нет ни фона, ни фигур, потому что в нем все цельно. Все предметы соприсутствуют одновременно, вещи склеиваются. Перед вами одна единственная сцена общего погружения. И я уже знаю, о чем ты думаешь, мол, заходит издалека». Окончится тем, что выложит обычные сексуальные переживания, какую-нибудь семейную тайну, собственную гнусность, козни родственников, неурядицы в делах, зависть, юношеские мечты, политические компромиссы. Я надеюсь тебя не разочаровать, но не жди от этих записок, бог знает чего. Я никогда ни в кого не стрелял, не спал на улице в картонной коробке, Не строил церкви из бутылочных крышечек, но все равно живу на свете, стою перед лицом моего небога, и у меня есть за что его укорять. Так что я хоть и обыкновенный человек, но необыкновенный».